Поражает в обращении уже самый масштаб находки. Почти 2000 предметов. И лишь часть их разместилась в галерее Тутанхамона в тринадцати просторных залах Каирского музея. Остальные заполняют музейные запальники. Только изделия из золота в гробнице было обнаружено на 1,2 тонны. включая золотую маску фараона весом 9 кг и внутренний гроб один из трёх целиком сделанный из листового золота толщиной от 2,5 до 3,5 мм длиной 1,85 м весом более 200 кг тончайшей работы и всё же право крестьяне Жака написавший «Конечно, сокровища, найденные в гробнице, сказочны, но ведь существуют и другие сокровища». Татанхамон встретился со своей судьбой. Почти через три тысячелетия после смерти ему суждено было стать одним из светочей культуры человечества. Сокровища искусства – Духовности и символики, оставленные им в наследство, через века несут нам блеск и славу Египта. Но даже и не в этом главная суть. Ни один Кушнер, многие, побывавшие на той давней выставке, как и те, кто вместе с Говардом Картером первые вошли в гробницу, вспоминали о потрясающем чувстве сопричастности к прошлому, охватывавшем их. Ведь Татанхамон не просто имя в череде династических списков. Все мы знаем, что он умер в 18 лет, что его любимой женой была Анхессен Паатон, дочь фараона Солнцепоклонника Эхнатона, э легендарной красавицы Нефертити. Ему можно сопереживать, а не просто отстранённо восхищаться красотами его погребального инвентаря. Его гробница его необычная, не такая, как другие. Не все её загадки ещё разгаданы до конца. Картер и Карнервон откопавшие гробницу Тутан-Хамона, подарили нам запечатленную в ее памятниках чудесную сказку, трогательную и страшную одновременно. И в их собственных жизнях тоже много сказочного, необъяснимого с точки зрения обычного житейского здравого смысла. История открытия гробницы сама стала милой, легендой убитый проклятием фараона. Род Джорджа Эдварда Стенхопа, Малина Герберга, этого графа Карнера-Рона, 1866-1923, восходит к жившему в XI веке норманцу Герберту Камерарию Саратнику и приближённому Вильгельма Завоевателя. Наследственные владения Гербертов располагались на западе Англии, в Уэльском приграничье. Герберты вступали в браки с знатными уэльскими наследницами, так что в жилах английского лорда, финансировавшего раскопки знаменитой гробницы Текла кельтская кровь, если не самого короля Артура, то вся в одном случае его земляковы товарищей по оружию. Кельтам, как известно, присуща вера в сверхъестественное. Семейные предания повествуют о призраке дикого человека, появляющемся в окрестностях айклерского графства Даркшир, родового замка Карнервон. Накануне смерти очередного владельца и о проклятии, тяготившем над их предком Уильемом Гербертом, первым графом Темброком, жившим в 15 веке в эпоху войн Алой и Белой розы,